Интерлюдия. Вид снизу. Егор. Ночной мини-сити не только выглядел, но даже пах по-иному. Свежо и в то же время пряно, завораживающе и пугающе. Егор поудобнее перехватил в руках рогатку. Утащить из дома отцовская мачете ему, к сожалению, не удалось. Слишком велик был риск попасться. А вот Кира, бодро шагавшая сейчас прямо перед ним, вооружиться сумела, и теперь на ее левом бедре болтались длинные, немного не по размеру, черные ножны. О Марке говорить нечего. У того с весны уже имелся свой собственный клинок. Да и таиться, уходя, ему особо не пришлось. Его родители работали в полисе, а старший брат, оставленный имя на хозяйстве за главного, на днях угодил в больницу и дома сейчас отсутствовал. Зато у Егора был фонарик. Предмет его заслуженной гордости, огромный, рассчитанный на верзилу, даже в рюкзак полностью не влез и торчал теперь на добрую четверть из-под клапана. Вблизи домов Марк его зажигать запретил, но позже у стены или в полюсе он наверняка окажется незаменим. А мачете... Что мачете? На Крите он себе десять мачете достанет. А вот таких чудесных фонариков там наверняка ни у кого не сыщется. Там же не отверзил. Пока, впрочем, Луна давала достаточно света, чтобы Марк, возглавлявший их маленький отряд, уверенно шел вперед через заросли, не прибегая к помощи Егора. В полумраке его щегольской темно-синий комбинезон казался уныло-серым, так же, как и ярко-оранжевый при свете дня любимый костюм Киры. Золотистые волосы девушки тоже утратили ночью свой чудный цвет, но от этого она как будто бы только стала еще красивее. Засмотревшись в затылок спутницы, Егор споткнулся о какую-то мерзкую кочку и едва не упал, слегка задев Киру рогом рогатки пониже спины. Девушка обернулась и, скорчив гримаску, недовольно шикнула на него. Смущённо втянув голову в плечи, Егор потупился и с этого момента глядел уже исключительно под ноги. Где-то сверху зловеще ухнула ночная птица. Егор вздрогнул, хотя умом и понимал, опасности нет. Хищница отделена от них прочной сеткой, накрывающей весь мини-сити. Другое дело, когда они трое окажутся в полисе. Там уже им придётся рассчитывать только на самих себя. Юноша сердито стиснул ладонями рукоять рогатки. На что она годится, детская игрушка? Жаль, не удалось завершить опыта с самострелом. В аудиокнигах, которые им ставил учитель Захар, рассказывалось об арбалетах, из которых люди стреляли когда-то. Прослушав несколько, Егор решил, что понял принцип конструкции и вознамерился сделать себе это грозное оружие. Кира даже вызвалась ему помогать, а вот Марк сразу заявил, что ничего путного у них не выйдет. И, как это не обидно, в итоге оказался прав. Устройство получилось громоздким, и хотя худо-бедно стреляло, но било куда ближе и слабее даже обычной рогатки. Кира потеряла к поделке интерес после первых же неудачных опытов. Но Егор корпел над своим самострелом до последнего. Ему бы еще хотя бы пару недель. Он уже придумал, как можно увеличить дальность выстрела почти до рогаточного. Дело было лишь за специальной резинкой, которую ему обещали достать в полисе. Но тут Марк заявил, что ждать больше не желает. Либо они уходят немедленно, либо он отправляется на вожделенный Крит в одиночку. Кира, конечно же, сразу сказала, что идет, так что Егору уже ничего не оставалось, как только присоединиться к друзьям. Вообще-то, если разобраться, изначально идея с Критом принадлежала именно ему, Егору. Родилась она у него давно, еще прошлой осенью. Марк тогда грезил побегом в полис, на что Егор ему резонно заявил, что среди верзил Ньюпу делать нечего. Марк, конечно же, заспорил, как это нечего контрактники, что не Ньюпы. Оба его родителя имели отношение к полюсу и, по рассказам, были более чем довольны своей и, в самом деле, завидной судьбой. А дядя марка и вовсе подписал контракт с военным министерством Верзил и был временно исключен из числа резидентов Мини-Сити. Даже у витрины имел право до поры не горбатиться. Его дежурства накапливались на будущее. Все это так, но Егор напомнил, что до возраста, с которого возможно заключение контракта, даже Марку, старшему из них, еще расти и расти. Да и достигнув требуемых лет, вовсе не факт, что они получат разрешение от бургомистра. Желающих работать в полисе всегда было намного больше, чем одобрено главой мини вакансий. «Ну и пес с ним, с разрешением», — заявил тогда Марк. «Кое-кто и без него прекрасно обходится». «Ну да», — кивнул Егор. Преступники, например. Только они, как правило, плохо заканчивают. «Много ты знаешь о преступниках», заявил Марк таким тоном, словно хотел показать. «Уж ему-то известно о злостных нарушителях закона куда больше малявки Егора». Но тема на этом как-то сошла на нет. А потом, услышав от учителя о Крите, легендарном острове без Безверзил, Егор поделился захватывающим рассказом с Кирой и легкомысленно помечтал вслух. «Вот бы уехать туда» то же нас отпустит?» — развела руками практичная девушка. «А мы сбежим!» — заявил он. «А Марка возьмем?» — на полном серьезе спросила она. «Нет», — хотел ответить Егор, — это была его мечта, и делать в ней Марку было совершенно нечего. Но произнести это вслух он постеснялся. «Наверное, зря. Мечта мечтой, а как дошло до дела, без Марка, конечно же, не обошлось. Откуда тот прознал о Крите, Егор понятия не имел». Кира истово клялась, что ничего никому не рассказывала. Но Марк загорелся этой идеей сразу. И вышло так, что теперь уже он отстаивал ее как свою. А Егор, чтобы не ударить в грязь лицом, вынужден был ему оппонировать. «Это тебе не полис», — качал он головой. «Это, наверное, вообще не в евразийском кластере». «Кластере, фигастре!» — презрительно кривился Марк. «Кластер — это дела верзил. Что нам ньюпам до них?» «А то», — говорил Егор, — что пересечь границу белой зоны — это не за периметр мини выбраться. Сам он и за стеной никогда не бывал, но, со слов Марка, преодолеть её было делом плёвым. Как ты собираешься это провернуть? Как-как? Например, на самолёте. Слышал о таких? Дядя Яков служит во Внуково. Это, как он говорит, крупнейший авиатерминал у Верзил. Он нам поможет. Спорить с Марком о могуществе его знаменитого дяди было бесполезно. И пришлось искать иные аргументы. Раскрит остров без верзил, значит, самолёты туда не летают, заявил Егор. Самолётов-то без верзил не бывает. Самому ему этот довод казался так себе, но собеседник к нему неожиданно прислушался. Значит, подлетим как можно ближе. Дядя подскажет куда. А дальше пешком. Это остров, напомнил Егор. Пешком не получится. Сделаем лодку, пожал плечами Марк. Или плод. как весной, помните? Обернулся он к Кире, как видно, ища у той поддержки. Девушка охотно кивнула. Помню, мол. На северо-западе Мини-Сити протекал ручей, летом почти пересыхавший, оса брод перейдет, фигурально выражаясь, конечно, но по весне весьма полноводный. Сначала они и правда пытались построить лодку из досок, которые где-то достал старший брат Марка, Федор, но она у них сразу же дала течь и затонула. Тогда Егор предложил соорудить плод. Он слышал о таком в одной аудиокниге — И на этот раз плавсредство у них вышло на загляденье. Жаль, потом в дребезге разбилась решетка, через которую ручей покидал Мини-Сити. Сами они успели вовремя спрыгнуть в воду и ничуть не пострадали. «Море — это тебе не река», — заметил все же Егор. «Плыть придется долго. Может быть, целый час, а то и два». «Два часа плыть?» — ахнула Кира. «А что ты хотела?» — посмотрел на нее свысока Егор. «А еще там бывает шторм», — продолжил нагнетать он. Это когда волны высотой...» Он задумался, с чем бы сравнить. «Высотой с дом бургомистра!» «Ну, почти», — все же счел нужным оговориться он, а то вышло уж слишком неправдоподобно. «Ничего себе!» — покачала головой девушка. «Если бы на Крит было легко попасть», — веско проговорил Марк, в отличие от Киры, ничуть не впечатлившийся. «Все ньюпы мира давно бы уже жили там. Шторм — ерунда. Не вечно же он бушует в море. Дождемся, когда закончится, тогда и поплывем» думаешь два часа. Проголодаться не успеем. Что касается дороги от мини до авиатерминала, то тут у Марка и вовсе имелся разработанный план. Находим такси. У витрины их всегда дежурит несколько. Забираемся внутрь. Там внизу под днищем есть отверстие, в которое легко можно пролезть. Мне брат рассказывал. А дальше? Тупо ждем. каждый такси рано или поздно приезжает в аэропорт. Это всем известно. Как только наше приедет, выпрыгиваем и дело в шляпе. «А как мы поймем, что уже аэропорт?» — спросил его на этот раз Кира. «Так самолеты же!» — посмотрел на нее, как на недоразвитую Марк. «Как увидим кругом самолеты, так значит, пора». Девушку такой ответ вполне удовлетворил. Ярко представив себе окружающую над авиатерминалом, словно стая голубей над мини-сити, самолеты, счел его вполне убедительным и Егор. Высокая, мокрая от росы трава, через которую они брели, расступилась И путь ребятам преградила уходящая в самые небеса металлическая решетка стены. Подойдя к ней вплотную, Марк взялся рукой за один из ее прутьев. Егор успел подумать, что сейчас его товарищ отогнет железяку в сторону, открыв лаз наружу. Но юноша просто встал, держась за холодный, даже с виду, металл. «Вот она, тюремная ограда, за которой нас заперли проклятые верзилы», пробормотал Марк. «О чем ты?» — нахмурилась Кира. Догнав девушку, Егор остановился с ней рядом. «Стена защищает Мини-Сити». «Мини-Сити не нуждается в верзиловой защите», — раздраженно процедил Марк. «Ничто не защитит Ньюпа получше чем его верные мачете». Свободной ладонью он похлопал по рукояти оружия на боку. В очередной раз, почувствовав себя неловко со своей нелепой рогаткой, Егор поспешил сменить тему. «Ну и где твой хваленый лас нарочито небрежным тоном осведомился он. «Сейчас покажу», — бросил Марк, отрываясь от стены. «Он замаскирован, чтобы кто попал и не нашел. Так что потребуется свет. Давай сюда свой прожектор». Прислонив рогатку к толстому стеблю борщевика, Егор поспешно скинул с плечи рюкзак и извлек из него цилиндр фонарика. Уперев его концом в землю, обеими руками надавил на кнопку включения и тьму рассек стол послепительно яркого света. «Давай сюда», — повторил приказ Марк. Егор предпочел бы управляться с фонариком сам, но спорить не стал, протянув светящийся цилиндр товарищу. «Выход должен быть где-то здесь», направив луч туда, где стена смыкалась с землей, приступил к поискам Марк. Из всех троих местонахождение Лаза знал он один, откуда неизвестно, и на все просьбы показать его неизменно отвечал отказом до сегодняшней ночи. «Ух ты!» — воскликнул внезапно юноша. «Нашел?» Дружно подались вперед Егор с Кирой. «Нашел, только вот не пойму что. Идите-ка сюда». Они двое приблизились к Марку. Тот стоял, склонившись над холмиком мха, из недр которого торчал острый белый уголок. Передав фонарик Егору, Марк потянул находку на себя и через несколько секунд выволок наружу запаянный пластиковый пакет длиной примерно с руку взрослого Ньюпа. Как минимум еще один, такой же, виднелся внизу под полуздернутым зеленым одеялом мха. Марк поднял пакет обеими руками, выставляя его на свет. Емкость была заполнена каким-то порошком, легко сминавшимся под цепкими пальцами юноши. По краю упаковки шел орнамент из причудливых разлапистых значков. Кажется, не то в Китае, не то в Большой Америке подобное используют вместо нормальных букв или даже целых слов. «Что это такое?» — зачарованно выдохнула Кира. «Точно не новое китайское удобрение для редиски», — прошептал Егор. «Слышь, Марк, положил бы ты это обратно, и валим отсюда, пока не поздно». «Погоди», — отмахнулся тот, — «если это то, что я думаю...» «Брось, а?» — поддержала Егора Кира. Голос её теперь звучал испуганно. «Вы не понимаете», — покачал головой Марк, — «если это...» «Это же огромные деньги. На Крит с комфортом поедем. Да что там Крит?» «И кто это тут без нас считает наши деньги?» раздалась внезапно из темноты. Егор резко обернулся на голос. Луч его фонаря скользнул по траве и выхватил из тьмы фигуры троих ньюпов — девушки и двоих молодых мужчин. Одного из них Егор отлично знал. Это был Арнольд, закадычный приятель старшего брата Марка. «Маркуня!» — в свою очередь узнал тот их вожака. э я не хотел». Растерянно промямлил Марк и, внезапно швырнув пакет на землю, опрометь бросился в заросли. мая верни его!» — приказал спутница незнакомый Егору Ньюб, выхватывая из ножен мачете. «Быстро, пока Гнат не подошел, а мы пока займемся этой парочкой». Тон его не предвещал ребятам ничего хорошего. Выронив фонарик, Егор схватил растерявшуюся Киру за руку и увлек в темноту. «Стоять!» — послышалось сзади, но они, конечно же, и не подумали послушаться. Не разбирая дороги, ребята помчались сквозь густую траву, но далеко бежать не успели. Неожиданно впереди сверкнул огонек. Это был фонарик, горящий в чьих-то руках, не тяжелый и неудобный, как тот, что еще недавно был у Егора, а компактный, но зато, к счастью, беглецов далеко не такой яркий. «Игнат, это ты?» — прозвучало за спинами ребят. «Держи их! Это шпики Бенедикта!» «От меня не уйдут!» — немедленно откликнулся хозяин фонарика. Егор рванул Киру в сторону, и тут же что-то прибольно обожгло его руку. Он дернулся и немедленно получил еще один ожог Девушка рядом сдавленно вскрикнула, как видно, досталось ей. «Крапива!» — понял Егор. «Вот же невезуха!» Пытаться продраться через ядовитую поросль дальше означало для них верную смерть. И, замерев на месте, он притянул Киру к себе и крепко зажал ей ладонью рот. Девушка уже готова была снова закричать. «Хорошо, хоть ей хватило ума не вырываться!» «Они где-то здесь!» перекликались тем временем совсем рядом их страшные преследователи. «Ищите! Нельзя позволить им уйти!» По кисти Егора скатилась слеза. Кира беззвучно рыдала. Возможно, от боли, возможно, от страха, а, скорее всего, и от того, и от другого одновременно. Юноша и сам был готов расплакаться, но держался из последних сил. Протянув свободную руку, он нащупал рукоять Мачете на поясе у своей спутницы. Фехтовальщик из него, конечно, так себе но без боя он им не сдастся. То, что подельники Арнольда не отпустят их по добру поздорова, было ясно. Это же преступники, а в пакетах, неосторожно обнаруженных Марком, без сомнения хранятся наркотики, которыми негодяи торгуют в полисе. Для таких злодеев прирезать трех нечаянно оказавшихся у них на пути подростков, чтобы божью коровку зарубить. Внезапно ночную тишину разорвал оглушительный грохот, тут же перешедший в звон стекла — так как если бы рухнул разбитое вдребезги витрина витрина а ведь она как раз должна быть где то неподалеку что это еще за фокусы в каком то метре от его раскиой спросил тот кого называли игнатом к счастью его тусклый фонарик летел в противоположную от застывших беглецов сторону верзил его знает последовал содержательный ответ но мне это не нравится Прошло совсем немного времени, в течение которого Ньюпы и преследуемые, их преследователи, напряженно вслушивались в ночь, а затем из-за стены мини-сити раздалось протяженное завывание сирены. «Полиция!» — Егор узнал голос Арнольда. «Сматываемся!» «Не вздумай!» — злобно рявкнул на него Игнат. «За периметр они не сунутся!» Ответом ему послужил нарастающий шум, который мог быть только звуком ломившегося через кусты верзилы. «Не сунуться, говоришь!» — истерично взвизгнул Арнольд. «Как хотите, а я уношу ноги!» Сирена орала уже совсем рядом. Верзила в мини вроде бы затих, как видно, затаился, вынюхивая ньюпов. «Вошел один, войдут и другие!» — громким шепотом произнес преступник, имени которого Егор не знал. «Верзила — твари стадны! Через четверть часа от них здесь будет не продохнуть!» «Ладно, уходим!» — процедил после паузы Игнат. «Встречаемся днем в полисе, на Мичуринском». «Майя не знает адрес на Мичуринском», — заметил ему сообщник. «Вот хорошо», — бросил Игнат, гася фонарик. «Если все будет в порядке, потом сами ее найдем, ну а если нет?» С этими словами преступники растворились в темноте ночи, но Егор и Кира еще долго не осмеливались на то, чтобы выбраться из крапивы. Просто даже пошевелиться. Так они там и простояли, тесно прижавшись друг к другу до самого рассвета.